Пукис, бенефициант. А к середине пятого урока в тихий коридор вошел серьезный Иосиф Пукис. Макеич, сторож, опилками мыл пол. Иосиф вежливо поздоровался и сказал вкратчиво: «Господин Обершвейцар, мне бы так треба видеть господина директора. Дело идет о жизни и наоборот». Директор принял Иосифа в учительской. Директор торопился. Нус, чем могу? Э -э, прошу не задерживать. Господин высший директор, начал Иосиф, я старый блуждающий еврей. И я вижу на вашем лице семейное счастье. Бьюсь об закладку, ваши дети не будут ходить босы и наглы. Короче,. Сухо перебил директор. У меня нет детей. И кроме того, нет времени. Одно маленькое мгновение, господин директор. Вы сегодня исключили восемь ребят. За что вы их исключили, я вас спрашиваю? А я имею право спрашивать? Нет. И еще двадцать раз нет. Но у меня мягкое сердце. А когда мягкое сердце, так нельзя молчать. «Мне очень жалко за мальчиков, а еще больше мне жалко за родителей, которые нянькали и росли этих мальчиков». «Господин директор, у вас нет детей. Дай вам Бог, чтобы они у вас были. Вы не знаете, как это, ой-ой-ой, больно, когда приходит ваш мальчик и будет». Директор встал. Бесполезный разговор. «Выход на улицу вон в ту дверь». «Одну маленькую минуточку!» — закричал Иосиф, хватая директора за рукав. «А вы знаете, что эти звонки, чтобы они пропали, резали все ваши мальчики? Сколько учится их у вас всего?» «272 учились до сего дня», — машинально ответил директор. «Так из них резало 260 самое меньшее!» «Что вы на это скажете?» «А что, если я скажу, что ваш лучший ученик, сын господина высшего земского начальника, дай бог ему здоровья, резал и даже лучше многих? Полиция вам показала кусочек». Иосиф вынул полный манифест и показал директору. Директор побледнел. Подписи всех восьми классов стояли на манифесте. Директор брезгливо протянул Пукису руку. «Садитесь» пожалуйста». Тогда Иосиф изложил свой план. Мальчиков принимают в гимназию обратно. Полиция делает обыск в шалмане и находит звонки. Афонский рекрут пока скроется. С ним все уже договорено. Все будут думать, что звонки резали бродяги из шалмана. Гимназисты будут оправданы. Скандал будет потушен. Если же директор не примет обратно мальчиков, весь город — Вся губерния, весь учебный округ узнает завтра же и о порядочках в Покровской гимназии, и о том, как ведут себя дети земских начальников. — Хорошо, — выдавил директор. — Они будут приняты обратно. Мы им запишем только в кондуит. И он вынул бумажник. — Сколько вам следует за это? — спросил директор. — За это... и еще за то, чтобы вы молчали. Иосиф вскочил. Иосиф перегнулся через стол. Иосиф сказал, «Господин директор, вам не придется платить мне, господин директор. Но глянусь памятью моей матери, да будет ей земля пухом и прахом, что будет такое время, когда вам заплатят и я, и мы, и те восемь, которые пошли, как выгнатые собаки, и заплатят с хорошими процентами». Так кончается сказание об афонском рекруте.